Глава четвертая «Иван вернулся!» – услышал я слитный крик сестер, на меня тут же накинулись девчонки. «Эй, вы чего?» – опешил я от неожиданности, а затем и сам обнял девочек. «Я, конечно, тоже очень рад вас видеть, но к чему столь яркие проявления эмоций?» «Действительно, к чему? Мне даже завидно стало от такой сестринской любви», произнес зашедший следом за мной Федот, усмехнувшись. «Меня вы почему-то так сильно не обнимаете». «Федька!» Тут же отлипли от меня сестры и переключились на старшего брата. «Да что тут такое происходит?» произнес он. «Сколько тут происходит?» топнула ножкой Анна, затем, нахмурившись, перешла к обличительной речи. «Вы вместе с Иваном самым наглым образом уехали в столицу и оставили нас здесь. Руслан заперся в библиотеке, готовится к поступлению в высшую школу и вообще никуда не выходит. А ото всех наших просьб просто отмахивается». Игнат пронёс свою комнату несколько ящиков вина, забаррикадировался и целыми днями играет в какие-то видеоигры. Отец постоянно где-то пропадает, вечно в каких-то делах. «Его никак нельзя поймать, да и Галина тоже не поймешь где. Мы её с похорон не видели». «А ко всему этому нас вообще никуда не выпускают, даже в город, поэтому нам очень и очень скучно!» Последнее слово они произнесли громко и хором, поэтому выглядело это впечатляюще. «Так, полегче!» — подняв руки вверх и призывая девочек к спокойствию, произнес Федот. «Я все понял, ситуация страшная, но все же не критичная. Теперь мы с Иваном дома, и он с большим удовольствием проведет с вами время». И фильмы посмотрит, и новости обсудит, и про свой большой выигрыш на соревнованиях расскажет, и про то, чем он занимался целую неделю в Мариграде тоже. Он же у нас теперь крупный бизнесмен, у него много интересного. Расскажет, как он взял под контроль одну из компаний, как начал делать крупные покупки, даже немного поссорился с конкурентами, так что вам будет очень любопытно. Произнося все это, старший брат медленно шел вперед, а затем, подойдя к лестнице, выдержал небольшую паузу и добавил. «А я пока к Игнату схожу, попробую вытянуть его из алкогольного угара. Надеюсь, успею». «Ага, как же, вытянешь ты его. Скорее всего, ты будешь избавлять его от алкоголя путем употребления онного. Просто не терпится лясы поточить, и с младшими не хочется сидеть. Вот и все». «И да, Иван». «Не смей убегать от сестер», — тем временем серьезным тоном продолжил Федот. «Это будет крайне бесчестно, ведь пока ты имел свободу перемещения, они были вынуждены скучать здесь в заперти». Сказав про свободу перемещения, он сделал весьма тонкий намек, что побыл рядом со мной в столице всего один день, а потом оставил меня без своей опеки, — задумался я. «Вполне возможно». Несмотря на то, что его отсутствие было обусловлено прежде всего личными делами, я действительно готов простить многое за царский подарок. К тому же, я в любом случае не собирался оставлять скучающих девочек одних, тем более после такой встречи. А неделя в столице оказалась действительно очень и очень насыщенной, главным образом из-за того, что у меня имелось мало времени для решения большого количества важных вопросов. Существовала, конечно, возможность пустить все на самотек и позволить Бышковцу самому принимать стратегические решения, но для этого пока было слишком рано. Я хотел, чтобы Андрей осознал пользу, которую я могу приносить, и привык совещаться по важным вопросам, чтобы через пару лет я не услышал фразу «Я все делаю сам, зачем ты мне?». Иллюзий у меня не было. В большинстве случаев люди существа неблагодарны, а значит, очень скоро у еще недавно находившегося в отчаянии Андрея может возникнуть мысль о моем несправедливом обогащении, что повлечет за собой не очень приятные последствия. А мне, признаться, этого не хотелось. К тому же, мне как раз и нужен был человек, который взял бы на себя ответственность за реализацию хотя бы нескольких моих проектов. В общем, «Я прекрасно понимал, что времени у меня мало и что очень скоро отец велит нам с Федотом возвращаться в поместье, поэтому в работу я впрягся с первого дня». Не оценивший такого энтузиазма Федот, поначалу честно выполнял поручения отца и одним глазом приглядывал за мной. Однако через четыре часа сдался, перестал вникать в каждую мелочь и как-то незаметно ушел по-английски. После презентации мы с Башковцом первым делом провели перераспределение акций компании. Согласно договоренности, Андрею оставалось 25%, а все остальное переходило ко мне. Кому-то могло показаться, что это несколько несправедливо, особенно по отношению к создателю компании. Однако нужно учитывать, что в ее развитие я инвестировал приличные деньги, которые к тому же уже начали приносить доход только из-за моей фамилии в списках владельцев». А еще я являлся наследником золотого рода, который вытянул простолюдина-бышковца из неприятностей. Уже из-за одного этого я мог просить намного больше, однако еще не атрофировавшаяся совесть была моей главной слабостью. Этот мир не терпит слабостей и сантиментов, а тех, кто не успел это вовремя понять, убивает. Поэтому я утешал себя мыслями о том, что это не я слабый. Это просто мои гениальные мозги вовремя поняли, что мотивированный человек, получающий солидную прибыль, будет работать с полной самоотдачей. Так вот, после разлетевшихся по стране новостей о приобретении родом морозовых акций этой компании, количество заказов увеличилось в полтора раза. Это не учитывая, что прошло-то совсем немного времени. Думаю, чем дальше, тем будет лучше. Благо Андрей не сидел без дела, а ускоренно восстанавливал уволенных за время его отсутствия сотрудников и набирал новых. Поэтому если даже проценты Бышковца сократились, то вот доходы с каждым месяцем становились все ощутимее. Ведь важно не только количество клиентов, но и их качество, а самое главное – платежеспособность. В этот же день мы довольно оперативно открыли две дочерние компании. Спасибо группе юристов, нанятых Федотом для Рода Морозовых еще перед заключительным этапом имперского турнира. Профессионалами они оказались крепкими, поэтому к настоящему времени все бюрократические препоны были пройдены. Одна из созданных компаний должна была заниматься моими проектами вроде создания той же социальной сети и предоставления сопутствующих данной деятельности услуг а вторая должна будет сосредоточиться на самом главном моем проекте. Я верил, что если мне не оторвут голову, то я, вероятно, стану вполне обеспеченным человеком. Этой темой я велел заниматься Бышковцу в режиме полной секретности и взять с работников, занятых в проекте, подписку о неразглашении. Он, конечно, был в недоумении после того, как я передал ему техническое задание и пока не понимал, в чем причина столь серьезной конспирации. Ведь, как ему казалось, проект хоть и обещал стать действительно прибыльным, если, конечно, заработает на полную мощность, но ничего нуждающегося в обеспечении режима секретности в нем не было. Сама наивность иногда ногами вперед выносит из-за сущей мелочи. Хотя справедливости ради замечу. Завершенной картиной происходящего пока владел только я. После перевода денежных средств, находящийся в состоянии эйфории, бышковец заверил меня что он сделает все возможное, дабы не подвести моих ожиданий. Понять его можно. Если у нас все получится, то его маленькая компания в ближайшем будущем станет средней, а в перспективе и крупной. Что сулит приличные деньги. Поэтому из сложившейся ситуации он будет выжимать по максимуму. Ну, а почему нет? Молодой, здоровый, запал есть, работа в руках горит, все, что нужно для успешной деятельности. Доказательством готовности Андрея работать стал его доклад о наших дальнейших действиях в связи с расширением штатов. «Ты планируешь переезжать?» – уточнил я, изучая его выкладки. «Разве в этом здании не хватает нужных площадей? Ты говорил, что нам с радостью предоставят парочку свободных этажей. Говорил, но эти этажи я планирую забить нашими сотрудниками, их количество быстро увеличивается. Те работники, которые обслуживают посторонних клиентов, и работают в основной компании, останутся здесь. Новые проекты появляются чуть ли не каждый день, а значит штат будет только расширяться, а вот те, которые сосредоточены на проектах дочерних компаний, переедут на улицу Мархалевского. Там как раз дешево можно снять парочку этажей, а в идеале их можно даже выкупить». «Серьезно? Выкупить задешево?» за – недоверчиво переспросил я, так как, изучая рынок недвижимости столицы, был неприятно удивлен здешними ценами. С чего бы кому-то распродавать свои метры, особенно здесь, в Мореграде, где со свободными площадями всегда некоторая напряженка? «Да по тем же причинам, что и у нас», — заявил Башковец. «Как только появились небольшие неприятности с одним из боярских родов, слабые духом решили перебраться в более спокойное место». «А я-то думал, с чего у нас появилось столько свободных метров?» — хмыкнул я. «Не удивлюсь, если Андрей еще и пугал» не желающих уходить с насиженного места. В общем, этот бизнес-центр на Мархалевского за сущие копейки уже полгода пытается выкупить один из бронзовых родов. Откуда тебе стало это известно? Не думаю, что об этом говорят открыто. Не говорят, но со мной поделился бывший однокурсник, честно признался Андрей. Он работал у одного из наших конкурентов, которому из-за некоторых событий пришлось сокращать количество рабочих мест и срочно переезжать. Этими неприятными событиями оказались схватки неизвестных магов рядом со зданием и непосредственно в нем. В результате подобных сражений хуже всего приходилось стеклянным фасадам, восстановление которых требовало колоссальных денежных трат. «Так ты предлагаешь переехать в аварийное строение?» – не понял я. «Пусть это и дешево, но явно небезопасно». «В том-то и дело», – возбужденно воскликнул Башковец, – «что не аварийное». Здания хотят купить, а точнее выкупить за бесценок, поэтому в первую очередь страдают фасады. Несущие стены, как были в порядке, так и остаются, да и здание после последнего повреждения уже подлатали. Возможно, мы еще можем выкупить его с солиднейшей скидкой, а если не получится, то хотя бы возьмем пару этажей. Примерно оценив стоимость столичного бизнес-центра, пусть и проданного со скидкой, я удивился оптимизму Андрея. Почему он считает, что мне по карману подобные траты? Или как человек, арендующий внушительные рабочие площади в столице империи, он попробует объяснить мне количество сэкономленных на этом средств? И как это здорово – работать в своем собственном здании? В любом случае, если не получится забить своими людьми все этажи, всегда можно сдать свободные метры в аренду. Вместо того, чтобы сидеть здесь и чесать языками, давай-ка мы с тобой туда съездим и все посмотрим. «Оценим само здание, его состояние, пообщаемся с хозяином и, возможно, определимся с ценой. Я надеюсь, ты подготовился и уже собрал всю нужную информацию?» «Обижаете», — довольным тоном произнес Бышковец, доставая из стола отдельную папку. «Здесь все, что мне известно об этой непонятной ситуации. Тут и информация о владельце, информация о бронзовом роде, который хочет выкупить здание, и сведения, почему страховая компания не торопится с выплатами. Короче, все-все-все. «Страховая!» – воскликнул я. «Вот что смущало меня все это время. Почему не работала страховая компания? И в чем ее проблема? Почему деньги не выплачивают, и владелец должен растрясать свою кубышку, дабы оперативно залатать дыры и сохранить последних клиентов?» «Конечно же, все дело в противодействии того рода коррупции и бюрократических проволочках, позволяющих судам оттягивать выплаты под различными предлогами», — ответил Андрей. «Когда мы подъехали к вполне респектабельному десятиэтажному зданию с современным стеклянным фасадом, я нахмурился. Что-то мне подсказывает, что оно будет стоить баснословные деньги». «Это потому, что оно выглядит отлично», — заметил Башковец. И кажется, что его хозяин успешный человек, однако нам известно, что он уже почти банкрот, и это основополагающее обстоятельство». Усталый молодой мужчина, услышав о причине нашего прихода, внутренне собрался. «Вы хотите купить всего три этажа?» Окинув Андрея внимательным взглядом, спросил он. «Да», — сухо ответил башковец, которому я предоставил право вести переговоры. Владелец, конечно, удивился, что вместе с потенциальным клиентом пришел какой-то мальчишка, но вида не подал. Судя по глазам, он был погружен в свои невеселые думы. «За 250 тысяч таллеров я готов продать вам его полностью», вдруг произнес он. «Или так, или никак». «Всего 250 тысяч таллеров за это великолепие? Это же втрое меньше рыночной цены», удивился я и, добавив в голос холода, решил вступить в диалог. «В чем подвох?» Бизнесмен чуть не подпрыгнул на месте, услышав такой пробирающий до мурашек тон. «Простите?» — переспросил он, поворачиваясь ко мне и нервно поправляя галстук. «В чем подвох? Почему ваш бизнес-центр стоит так дешево?» «Прошу прощения», — убирая руку от шеи, произнес владелец и твердо добавил. «Вероятно, «Я из-за своих переживаний и проблем был крайне непочтителен и не расслышал ваше имя. Меня зовут Иван Егорович Морозов», – тихо произнес я, вежливо склонив голову и снова добавил в голос холода. «Наследник золотого рода и совладелец холдинга информационные технологии». «Да, теперь после создания двух дочерних фирм наша компания начинает превращаться в небольшой, но холдинг». В следующее мгновение на лице мужчины мелькнуло узнавание. Видимо, недавно завершившийся имперский турнир и сопутствующие ему телепередачи он тоже смотрел. А там мое лицо мелькало постоянно, особенно после финала и получения ранга боевир. «Понимаете, Иван Егорович», — произнес владелец аккуратно, подбирая слова, — «дело в том...» что есть некие люди, которые вот уже несколько месяцев пытаются вынудить меня продать им мой бизнес-центр за сущие гроши, какие-то 50 тысяч, что для меня не только неприемлемо, но и очень унизительно. После моего отказа они несколько раз разрушали фасад здания, вытягивая из меня деньги на восстановление и всячески препятствуя нормальной работе страховой компании. Поймите меня правильно. Если здесь не будет нормальной рабочей обстановки, люди просто перестанут арендовать у меня помещения, а значит, я потеряю деньги и ценных клиентов. Конечно, по законодательству страховая компания обязана выплатить мне потраченные на ремонт деньги, но из-за моих недоброжелателей я пока не могу получить компенсацию даже за первые повреждения. А таких случаев было уже пять. К тому времени эти, прошу прощения, Ублюдки добились своего и распугали всех моих клиентов. Я остался без прибыли и запаса денежных средств. Теперь у меня есть только коммунальные долги и, пожалуй, все. Я банкрот. Так чего же вытянули? Недоуменно спросил я. Могли бы все-таки продать им центр и сохранить хоть какие-то средства, ну или вообще выставили бы здание на продажу, и спаситель с ним? Владелец пустил голову. Во всем виновата моя гордыня. Ведь это была не первая попытка лишить меня честно нажитого имущества, но благодаря различным обстоятельствам я всякий раз выходил из ситуации победителем. В этот раз за меня взялись слишком серьезные, я просто не успел вовремя продать здание». Немного помолчав, он неожиданно зло добавил. «Но и этим уродам я тоже просто так сдаваться не собираюсь. Не купите центр вы, так я официально передам его империи». Пусть так, но напоследок я все же смогу хорошенько щелкнуть недоброжелателей по носу. Что за рот против вас работает? Спросил я на всякий случай, дабы проверить информацию башковца. Рот ваниловых. Словно выплюнул бизнесмен и принялся изливать душу, подробно описывая ужасные для него полгода. Ну да, все как и говорил Андрей, подумал я. Удивительно, сколько информации могут собрать частные детективы за не очень большую сумму. «Андрей Валерьевич», — обратился я к башковцу, — «вызывайте юристов. Я считаю, что мы можем заключить договор. Все нужно сделать очень быстро, пока у нас есть время и нам никто не помешал». И да, хотелось бы приобрести не само здание, а компанию, в собственности которой оно находится. Чтобы напомнить господам из страховой о необходимости возвращать долги, сразу понял мою мысль башковец. А на лице владельца здания появилась хищная улыбка. «Я надеюсь, дело не ограничится простыми разговорами», – спросил он. «А перейдет в суд?» «Жизнь покажет», – погружаясь в свои мысли, философски заметил я и мысленно потёр руки. «Если все будет хорошо, то деньги, выплаченные страховой компанией и судебный процесс, позволят мне вернуть половину выплаченной стоимости». «А что будет, если Ваниловы пойдут на конфликт?» – несколько обеспокоенно спросил Андрей. Уверен, в страховой у них есть свои люди, да и возле здания стояло несколько подозрительных автомобилей. «Вытянем», — произнес я уверенно. «Не думаю, что им захочется конфликтовать с золотым родом из-за какого-то здания. А если нет, то мою проблему решит отец, он мне как раз кое-что задолжал». В последующие дни мы занимались покупками бизнес-центра, новейших серверов и других материальных средств, организовывали переезд в новое здание, корректировали работу создаваемых и действующих отделов. Я занялся изучением одного из самых важных для меня проектов, из-за которого, можно сказать, все и затевал. «Что там, Ваниловы?» Поднимаясь на лифте к команде ответственных за проект разработчиков, спросил я у Башковца. «Пока все тихо», – пожал плечами Андрей. «Тишина и спокойствие. Думаю, они или в замешательстве от нашей наглости, или вообще не следят за происходящим, и очень скоро их ждет большой сюрприз». «Скорее в замешательстве», – не поверил я в подобную нерасторопность. «Определяют, нужно им лезть на рожон или нет». Ответственным за проект оказался работник, встречавшийся мне на презентации сайта социальной сети. Видимо, тогда его пригласил Андрей, чтобы показать, как проходят подобные мероприятия. Сделал он это не зря, так как к нашему приходу на столе уже стояли ноутбуки с работающим сайтом. Начальник проекта подготовился. «Я считаю, что презентация тут излишняя, гораздо проще оценить интерфейс, просто поработав на сайте», произнес начальник проекта, и я согласно кивнул. «Итак», — воодушевленно продолжил он, — «нашу площадку для размещения объявлений мы назвали «Куфор». «Почему так?» — спросил я. «Потому что куфорами в давние времена называли сундуки, которые наши предки использовали вместо шкафов, то есть, думаю, с этим все понятно». Название ёмкое, логичное и интуитивно понятное каждому жителю империи. "Принимаю", кивнул я. Что там дальше? Главная страница сайта оказалась достаточно информативной. Первым делом в глаза бросился логотип сайта: аккуратный резной сундук белого цвета, нарисованный на круглом красном фоне, и расположенное под ним название сайта "Куфр". Правее логотипа находилось несколько кнопок: "Категории", "Недвижимость", "Автомобили". Ещё дальше Длинная строка поиска информации о геолокации пользователя, в нашем случае «Мориград», последней располагалась кнопка «Вход». Когда клиент войдет на сайт, на месте крайней кнопки будет отображаться его имя, проследив за моим взглядом прокомментировал программист. Ниже, на главной странице проекта, располагались всплывающие окна с рекламой, а под ними последние объявления в регионе, а также слоты с предлагаемыми для продажи объектами недвижимости и топ-объявлений. Внизу страницы размещались стандартные ссылки на страницы о создателях, обратная связь, по вопросам сотрудничества, а также правила и договор публичной оферты. Попутешествовав со странички на страничку, я наконец дошел до кнопки «Недвижимость», после нажатия которой сайт предложил мне выбрать то, что необходимо – покупку, продажу или аренду. Здесь же размещался пульт определения параметров пользователя, в виде которой я мог определить, какие объекты подходят для моих нужд. Похожая система находилась при переходе в раздел «Автомобили». Тут я, правда, не удержался и проверил, по каким критериям сайт отбирает машины. «Увиденное мне понравилось. Техническое задание выполнили на отлично. К сожалению, это всего лишь тестовый стенд, поэтому сориентироваться хотя бы примерно в ценах на тот или иной автомобиль было нереально». Самым крупным разделом, ожидаемо, оказались категории «Чего тут только не было». Пользователь в любой момент мог разместить объявление о продаже всего на свете, начиная от сложной электроники и дорогостоящей бытовой техники и заканчивая бэушными полотенцами, все еще сохраняющими свой вид. В общем, я видел перед собой самый обычный портал объявлений из моего мира, наподобие Авито. «Я бы предложил тут же разместить объявление по поиску работы», произнес программист, указав на свободное место возле строки поиска. В техническом задании этого не было, но мы с ребятами все же начали работу. Думаю, на таком сайте это более чем уместно». «Согласен», — обрадованный инициативой подчиненных произнес я. «Это именно то, что мне нужно». Предложение работы действительно уместно, но в таком случае здесь же предлагаю поставить раздел «Услуги», чтобы пользователь смог выбрать хорошего строителя, сантехника, электрика, повара, аниматора или даже ведущего на свадьбу. Я надеюсь, аналогия понятна». Мужчина кивнул и тут же принялся записывать идею. «Расскажите, как у нас обстоят дела с электронной картой империи?» «Карта у нас самая современная», – поспешил заверить меня разработчик. «В ней есть все крупные города, районные центры и даже села. Все до единого. Не дожидаясь предложения программиста, я набрал в поисковике название «Рудня» и сайт перенес меня в знакомую деревушку. Там мне, еще десятилетнему, пришлось драться с тремя подростками». В те времена я мог наивно мечтать, что после произошедшего в поместье просто спрячусь в каком-нибудь закоулке империи и буду жить спокойно до конца своих дней. Подумать только. Это ведь было совсем недавно, а кажется, что в другой жизни. Как сильно я изменился. Иван Егорович вывел меня из размышлений Бышковец. Наедине мы уже обращались друг к другу просто по имени, но на людях все же по имени и отчеству. «Прошу прощения», — задумался, — пояснил я. «Как вам готовность проекта?» — спросил Андрей. «Мне все понравилось», — заключил я. «Как только установят оборудование, можете запускать. Только на всякий случай сделайте так, чтобы возле работы и услуг осталось место еще для одной ссылки. Кто знает, вдруг нам в головы придет какая-нибудь интересная идея». «Все сделаем, Иван Егорыч», — ответил программист. Я встал и обратился к башковцу. «Андрей Валерьевич, необходимо примировать наших разработчиков, они меня порадовали». «Все непременно», – произнес Андрей, пряча довольную улыбку. «Кто знает», – подумал я, – «может, после того, как этот сайт стабильно заработает, я все же смогу реализовать свой чистолюбивый план? Организовать продажу ингредиентов из пустоши через интернет? Тогда многим свободным охотникам больше не потребуется ходить ни на какую биржу». «Хм...» А еще перед этим нужно не забыть заручиться поддержкой некоторых влиятельных людей, а то так я долго не проживу, ведь, как показывал опыт Георгия, достать можно каждого. Бессмертных нет. В тот момент, когда я вышел на улицу и собрался садиться в машину, возле бизнес-центра остановились два черных внедорожника, из которых вылезли бойцы с магами. Ваниловы, наконец, решили сделать свой ход».